Глава 4: Обращённый. Дон Жуан. Как? Ты принимаешь за чистую монету всё только что сказанное мной и думаешь, что у меня слова соответствуют мыслям? Мольяр. Каменный гость. Действие пятое. Явление второе. Капитан Жорж вернулся в город вместе со своим братом и проводил его до дому. По дороге они едва обменялись несколькими словами.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 Как? Мне верить в лицемерной проповеди ваших гнусавых пресвитеров? Мне? Разумеется. Гораздо лучше верить в чистилище, выспавить в непогрешимость папы, гораздо лучше становиться на колени перед пыльными сандалиями капуцина. Дойдет до того, что ты будешь считать невозможным сесть за обед, не прочитав молитвы барона де вадрейля Послушай, Бернар, я ненавижу словопрения, особенно касающиеся религии.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 Я всегда думал, что ты в нём раскаиваешься. Я раскаиваюсь? Нет, так как я не считаю, что я совершил какой-нибудь дурной поступок. Когда ты был ещё в школе, учил свою латыни греческий, я уже надел панцирь, повязал белый шарф и участвовал в наших первых гражданских войнах. Ваш маленький принц Канде, благодаря которому ваша партия сделала столько промахов, ваш принц Канде посвящал вашим делам время,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 Сквозная рана от копья в левую руку показывали, что я не щадил себя. Вокруг меня было не более 20 человек, а против нас шел батальон королевских швейцарцев. Принц Канде отдает мне приказ идти в атаку. Я прошу у него два отряда рейторов, и он называет меня трусом. Мержи встал и взял брата за руку. Капитан продолжал с гневно сверкающими глазами, не переставая ходить. Он назвал меня трусом в присутствии всех этих господ в позолоченных керасах, которые через несколько месяцев бросили его при Жарнаке и дали врагам убить его. Я подумал, что следует умереть Я бросился на швейцарцев, поклявшись, если случайно выйду живым, никогда впредь не обнажать шпаги за столь несправедливого принца. Я был тяжело ранен, сброшен с лошади, Ещё немного, и я был бы убит, но один из приближённых герцога до Анжу, Бивиль, этот сумасшедший, с которым мы обедали, спас мне жизнь и представил меня герцогу. Обошлись со мной хорошо, я жаждал мести. Меня обласкали и уговорили подступить на службу к моему благодетелю, герцогу Анжуйскому. Приводили мне стих. «Омне солюм форти патрия эст, ут пищибус эйкуар». С латинского «храбрым повсюду отчизна одна, как рыбам все воды». Я с негодованием видел, как протестанты призывают иноземцев на нашу родину. Но почему не открыть тебе единственной причиной, побудившей меня к решению? Я хотел отомстить и сделался католиком в надежде встретиться на поле битвы с принцем Деканде и убить его. Но долг мой взялся заплатить негодяй. Обстоятельства, при которых он убил принца, заставили меня почти забыть свою ненависть. Я видел принца кровавленным, брошенным на поругание солдатам. Я вырвал тело у них из рук и покрыл его своим плащом. Я уже крепко связал себя с католиками, я командовал у них конным эскадроном, я не мог их оставить, к счастью, как мне кажется. Мне всё-таки удалось оказать кое-какую услугу моей прежней партии. Насколько мог. Я старался смягчить ярость религиозной войны и имел счастье спасти жизнь многим из моих старых друзей. Оливье де Басвиль везде твердит, что он тебе обязан жизнью. «И вот я, католик», — произнёс Жорж более спокойным голосом. «Религия это не хуже других. С их святошами ладить очень нетрудно. Взгляни на эту красивую Мадонну. Это портрет итальянской куртизанки». Ханжи в восторге от моей набожности и крестятся на эту мнимую Богородицу. Поверь мне, с ними гораздо легче сторговаться, чем с нашими священнослужителями. Я могу жить, как захочу, делая незначительные уступки мнению Черни. Что? Нужно ходить к обедне Я иногда хожу туда, чтобы посмотреть на хорошеньких женщин. Нужно иметь духовника? Чёрта с два. У меня есть бравый монах, бывший конный аркебузир, который... За ЭКЮ дает мне свидетельство об отпущении грехов, да и в придачу берется передавать любовные записочки своим духовным дочерям. Черт меня побери! Да здравствует обедня!» миржи не мог удержаться от улыбки. «Например», — продолжал капитан, — «вот мой молитвенник», и он бросил ему богато переплетенную книгу в бархатном футляре с серебряными застежками. «Этот часослов стоит ваших молитвенников!» миржи прочел на корешке «Придворные часослов». «Прекрасный переплет», — сказал он с презрительным видом, возвращая книгу. Капитан открыл ее и снова передал ему с улыбкой. Тогда Миржи прочитал на первой странице «Ужасающая жизнь великого Гаргантюа, отца Пантагарюэля, составленная господином Алкафрибасом, извлекателем сути». «Вот эта книга!» — воскликнул со смехом капитан. «Я придаю ей больше значения, чем всем богословским томам Женевской библиотеки». Автор этой книги, говорят, был исполнен знания, но не сделал из него благого употребления. Жорж пожал плечами. «Прочти этот том, Бернард. Ты потом скажешь мне свое мнение». Мержи взял книгу и, помолчав немного, начал. «Мне очень жаль, что чувство досады, безусловно законной, увлекло тебя к поступку, в котором ты, несомненно, со временем будешь раскаиваться». Капитан опустил голову и, уставив глаза на ковер, разосланный у него под ногами, Казалось, внимательно рассматривал узор. «Что сделано, то сделано», произнес он, наконец, подавленным вздохом. «Когда-нибудь, может быть, я и вернусь в протестантство», прибавил он веселее. «Но бросим об этом и дай мне слова не говорить со мной больше о таких скучных вещах. Надеюсь, что твои собственные размышления сделают больше, чем мои рассуждения или советы. Пусть так. Теперь побеседуем о твоих делах. Что ты думаешь делать при дворе?» Я надеюсь представить адмиралу о себе достаточно хорошие отзывы, так что он соблаговолит принять меня в число приближённых на время предстоящей нидерландской кампании. Плохой план. Дворянину, у которого есть храбрость до да шпага на боку, совсем нет надобности с лёгким сердцем брать на себя роль слуги. Поступай добровольцем в королевскую гвардию. Хочешь в мой отряд лёгкой кавалерии? Ты совершишь поход, как и все мы, под начальством адмирала, но ты не будешь ни приком ком лакеем. У меня нет никакого желания поступать в королевскую гвардию. Я чувствую даже некоторое отвращение к этому. Я ничего не имел бы против того, чтобы служить солдатам в твоём отряде, но отец хочет, чтобы свой первый поход я совершил под непосредственным начальством адмирала». «Узнаю вас, господа гугеноты. Вы проповедуете единение, а сами гораздо больше, чем мы помните старые счёты». «Каким образом?» «Ну да, король до сих пор в ваших глазах тиран, ахав как называют его ваши пасторы. Да что тут говорить? Он даже не король, он узурпатор, а после смерти Людовика XIII во Франции король Гаспар I. Принца Людовика де Канде, убитого при Жарнаке, католики обвиняли в претензиях на корону. Адмирала де Калиньи звали Гаспаром. Какая неудачная шутка. В конце концов, всё равно, будешь ли ты на службе у старого Гаспара или у герцога де Гиза, господин де Шатильон, великий полководец и под его командованием ты научишься военному делу. Его уважают даже враги. Конечно, ему несколько подпортил некий пистолетный выстрел. Он доказал свою невиновность, к тому же вся жизнь его служит опровержением его причастности к гнусному убийству Польтро». Польтро де Мире убил великого Франсуа, герцога де Гиза, при осаде Орлеана, в ту минуту, когда город был доведен до крайности. Калиньи довольно неубедительно опровергал обвинения в том, что убийство было совершено по его приказанию или с его согласия. «Знаешь латинское изречение «фичит куи профует»?» С латинского «совершил тот, кому принесло пользу». Не будь этого пистолетного выстрела, Орлеан был бы взят. В конечном счете, в католической армии стало одним человеком меньше. Да, но каким человеком? Неужели ты не слышал довольно плохих два стиха, которые стоят ваших псалмов? Покуда шайка гизов остается, на каждого по демире найдется. Ребяческие угрозы больше ничего. Если бы я принялся перечислять все преступления приверженцев гизов, длинная бы вышла и к тенья. В конце концов, если бы я был королем, чтобы восстановить мир во Франции, я бы велел посадить всех гизов и шатильонов в хороший кожаный мешок, хорошенько завязал бы, его зашил бы, потом велел бы бросить их в воду с грузом в 100 тысяч фунтов, чтобы ни один не убежал как-нибудь. Да и еще есть несколько личностей, которых я охотно посадил бы в этот мешок. Хорошо, что ты не французский король. Разговор принял более веселый характер. О политике бросили говорить, как и о богословии, и братья принялись рассказывать друг другу о всех мелких приключениях, случившихся с ними со времени их разлуки. Мержи был достаточно откровенен и угостил брата своей историей в гостинице «Золотого льва». Брат от души посмеялся и потронивал над потерей 18 золотых экю и превосходной рыжей лошади. Раздался звон колоколов в соседней церкви. «Чёрт возьми!» — воскликнул капитан. «Идём сегодня вечером на проповедь. Уверен, что тебя это позабавит. Благодарю, но у меня ещё нет желания обращаться». «Пойдём, дорогой мой, сегодня должен говорить брат Любен. Это францисканец, который так смешно говорит о вопросах религии, что всегда толпами ходит на его проповеди. К тому же сегодня весь двор будет в церкви святого Якова. Стоит посмотреть. А госпожа графиня де тюржи там будет и снимет маску? Кстати, она непременно там будет. Если ты хочешь записаться в число искателей, не забудь, уходя с проповеди, занять место у входных дверей и подать ей святой воды». Вот тоже один из очень приятных обрядов католической религии. «Боже мой, сколько хорошеньких ручек я пожимал, сколько любовных записочек передал, подавая святую воду. Не знаю сам почему, но эта святая вода вызывает во мне такое отвращение, что, кажется, ни за что на свете не окунул бы я в нее пальца». Капитан прервал его взрывом смеха, братья надели плащи и пошли в церковь святого Якова где уже собралось многочисленное и высокое общество.